Глава четвёртая. Те. Чем ближе они подходили к высоким стенам, что ограждали столицу от остальной империи, тем неуютнее становилась Тей. Шум, скопление народа, высокие здания — все это пугало девушку, а за полгода в лесу она, наверное, так одичала, что даже суета в храме показалась бы ей базарным днём. Серые стены давили, заставляли ее сильнее сжиматься в глупой надежде, что жреческие одежды останутся незаметными для городской стражи, которая хоть и ленива, но все же осматривала въезжающих в город. «Будь добра, перестань ёрзать тихо попросил Тед, натягивая поводья и заставляя свою верную лошадку перейти на шаг. «Боишься?» тэд демонстративно фыркнула, показывая все свое пренебрежение. мысли он ее читает что ли На нас с тобой им плевать ответил Тед, улыбнувшись. смотри. они как раз подъехали к воротам, попав в небольшую очередь, что образовалась благодаря торговцу, который пытался въехать в город. Его повозка была загружена так, что вол, тащивший все это богатство, тяжело отфыркивался. Один из стражников остановил животное, потрепав по лохматому загривку. Что везем? Это уже, конечно, было не к Валу, а к его хозяину. Такой же объемный, как его скотина-торговец, слез с козел. Теперь вопрос был только в цене. Тед двинул лошадь мимо разыгравшейся сцены, которая была стара как мир. Тея, как бы ей было нелюбопытно посмотреть, чем кончится дело, постаралась побыстрее отвернуться, сделать вид, что ей ничуть не интересно. «Извольте посмотреть, мисс Сери», — суетился торговец, — «вот здесь кувшины». а тут тарелочки, сами делаем. Один из охранников, нахмурившись, обернулся в их сторону. Но при виде дублета стражи, коричневого цвета, с нашивкой в виде двух драконов на груди, лицо гвардейца на воротах разгладилось. Он приветственно махнул всаднику. Тед ответил тем же. Страж с любопытством взглянул на Тею, но задавать вопросов не стал. Дележка добычи торговца интересовала его больше, чем девка на лошади. «И часто ты катаешь девушек верхом?» «Только в свободное от службы время», — рассмеялся Тед. Они въехали в великую столицу. Город обрушился на Тею шумом, яркими красками и непривычными запахами. То и дело на глаза попадался камень. Камень здесь был повсюду. Булыжная мостовая, приземистые каменные домишки, каменные стены позади. По улице громыхая прокатила какая-то телега, Ее вез мужик в лохмотьях. Ставни одного из домов распахнулись. Оттуда высунулась женщина. Ее бугристое лицо выражало крайнюю степень недовольства. «Мария! Мария!» — истошно завопила она. Открылось окно через дом. «Чего тебе, старая? Где мое молоко?» Женщина подергала за канат, к которому была привязана корзина, что висела на уровне первого этажа. Только сейчас Тэя заметила, что почти возле каждого окна помещалась такая же конструкция — крюк, через который была перекинута веревка с привязанной корзиной. Тед причмокнул, и послушная лошадка свернула в противоположную сторону. Город жил, кипел жизнью, но был не безразличен к новым лицам. Прохожие провожали их заинтересованными взглядами. «Стражник» Хотя в перепачканной кровью одежде вызывал меньше интереса, чем девушка в его объятиях. Сними платок, шепнул Тед, накидывая на плечи Тей свой плащ. Привлекает много внимания. А так меня примут просто за шлюху. Чародейка и правда потянула с головы плат. Темные волосы рассыпались по плечам. Нет, точнее не то, чтобы. Стражник покраснел, плотно сжал губы, уставился перед собой. Теус усмехнулась. «Надо же!» Как будто в жрице Аквилии готовили его, а не ее. Пара узких улочек, петляющих в каких-то сомнительных изгибах, потом улица круто пошла вверх, и вот, наконец, они выехали на главную площадь столицы. И если до этого Тея была уверена, что оглохнет от шума, то только теперь поняла, как сильно ошибалась. В центре огромной площади стоял сколоченный наспех из досок помост. На нем в трепье стоял мужчина, чудом перекрикивая гомонящую толпу. «Слушайте, не говорите, что не слышали!» От прилавков, крытых яркими тентами, пестрило в глазах. Ранняя и теплая весна была богата на свои дары. Овощи в достатке, кожа, даже камень. Откуда-то доносился запах свежего хлеба, лимонов и рыбы. Люди шумели, толкались, спорили. Время от времени сквозь толпу проезжали всадники или проходил кто-то из знатных. Тогда людское море расступалось, пропуская. Тея, сглотнув горячую голодную слюну, торопливо отвела взгляд. А посмотреть было на что. Городская ратуша ощерилась на площадь окнами, но настоящим местом, которое приковывало взгляды, был храм всеотца. Громадина из серого камня с острыми шпилями, стрельчатыми окнами и огромным цветным витражом. Самый высокий из шпилей, который, кажется, грозился проткнуть небо, венчал знак церкви. Круг с четырьмя знаками — сверху, снизу и по бокам. В центре круга было квадратное отверстие. Круг золотился в отблесках солнца и сам казался вторым солнцем. В детстве ей рассказывали ту же историю, что и всем, кто исправно ходил в церковь. Четыре равных друг другу Бога, олицетворяющих народы империи. Это четыре знака в круге. И сам круг — знак всеотца, главного над ними, самого могущественного. Он и есть мир. Его главенство признают все другие боги, а люди и подавно. Но когда Тея попала как Вильям, Мать-настоятельница рассказала немного иную историю. Что богов изначально было не пятеро, а шестеро. Что да, круг — это действительно всеотец. Но центр мира — там, где сейчас вместо него квадратное отверстие. Это матерь. Она — сердце этого мира, которое однажды вырезали. Тея не верила ни первый, ни второй из этих басенок. Она верила лишь в тени. Если поднять голову чуть выше, то можно было увидеть шпили древнего замка. Он стоял на горе и возвышался над всем городом. Однако в нем не было той стройной красоты, что была свойственна храму. Шпили торчали там и тут, к основному каменному телу, как будто были пришиты маленькие отростки, отличающиеся и по цвету, и по стилю. «Это драконий замок?» «Да», — Тед приосанился, как будто он лично строил его. «Красивый, правда?» Тея не считала его красивым, скорее, нелепым, как будто его строил ребенок, не имеющий представления об архитектуре. «Ты был там когда-нибудь?» «Нет, что ты?» Мужчина рассмеялся как-то неловко. «Я обычный стражник, а в замке императора бывают только разведчики». «Боевые маги из разведки?» Тея замерла. «Ну да, кто же еще? а «А кого-нибудь из драконов ты видел?» Девушка старалась задавать вопросы аккуратней, скрывая свое нетерпение. «Императоров?» «Пару раз», — кивнул Тед, «императрицу однажды издалека. А еще как-то видел, как драконы летали над замком. То были сумерки перед рассветом. Я дежурил и как раз вышел... Хм, в общем, вышел и увидел силуэты над замком». Тэ кивнула. Ясно. Обычным смертным, как она и предполагала, до драконов не добраться. Впрочем, не нужны были ни императоры, ни тем более императрица, хотя взглянуть было бы и любопытно. Тот, ради кого она решилась сбежать в столицу, не жил в замке на горе. «А еще я несколько раз видел Кетцера», — продолжал Тед. «Того самого? Из разведки?» Тея почувствовала, как тело напряглось от одного упоминания его имени. Да, он вообще любитель заявиться в какую-нибудь ночлежку. Правда, там, где он появился, жди беды. Такие, как он, без причин в гости не приходят. По спине Тей побежала дрожь. Близко. Очень близко. Вот кто ей был нужен. Племянник императоров, самый сильный маг империи за несколько столетий, глава самого опасного и таинственного заведения страны. Морте тартюра Человек, который убил ее родителей, вырезал всю семью. «Интересно, и не страшно ему?» Стараясь, чтобы голос звучал небрежно, произнесла Тея. «Да чего такой, как он, может бояться?» Тед рассмеялся. «Разве что сплетен. Но смотреть там не на что. Ты, если хочешь поглядеть на настоящих драконов...» Дальше уже Тея болтовню стражника не слушала. Пробыв в дороге с Тедом весь день, Она привыкла к тому, что тот болтает много и часто не по делу, а потому быстро научилась не вслушиваться в пустой разговор. Как было бы хорошо застать на Кетцера где-нибудь в городе. Очевидно, что в саму разведку она может попасть только одним способом — в кандалах. От такого проку мало. Для того, чтобы нанести один точный смертоносный удар, ей нужны были не только свободные руки, но и вся ее магия. «Праздник, на который съедется вся империя», — тараторил Тед, пока они съезжали в узкие улочки. Те петляли и все дальше и дальше уходили в глубь города. Дома становились ниже, мостовые сменились просто хлюпающей под ногами лошади грязью. «Ты разве живешь не в казармах?» Тея плохо знала что-либо о быте городских стражников. Но в их родовом замке отец держал небольшое войско подле себя. По внутреннему двору всегда разгуливали люди при оружии. Тея знала, что они живут в специально построенных для этого казармах. «Когда как?» — уклончиво ответил мужчина. «Иногда дома требуется помощь». На этом словоохотливость стражника кончилась, и они поехали молча. Дом Теда оказался двухэтажным небольшим зданием, на первом этаже которого находилась лавка сапожника. Здесь даже был узенький мощеный дворик со скамьей, и диким плющом, что вился по стене. Чтобы войти внутрь, им пришлось спешиться, а Тед на силу заставил свою лошадку наклониться, чтобы пройти под невысокой аркой. — Ты зачем сюда скотину привел? — разнесся по двору женский голос со второго этажа. Тэ подняла голову, глядя, как из законного проема к ним склоняется девушка. Полные руки, румяные щеки, пронзительный взгляд. Волосы скручены в тугой узел. «Не кричи ты, я ее в казармы уведу», — рыкнул в ответ Тед. «Вот и уводи, а то развернуться негде», — ответила неизвестная. Бросила подозрительный взгляд на Тею и исчезла. «Склочная баба», — пробубнил себе поднос Тед, поглаживая лошадку. «Не сердись, Теобальд, ты же знаешь, что Патриция хочет как лучше», — донесся мягкий голос со стороны. В тени дикого винограда на скамье сидела женщина. Загорелое ее лицо было покрыто сеточкой морщин. От открытой доброй улыбки расходилось такое тепло, что Тея стало даже немного неуютно. Голубые водянистые глаза смотрели на Теда. «Да, мама», — вздохнул стражник, накидывая поводья на лошадь и подходя к женщине. Он склонился, поцеловал морщинистую руку. Вторая тут же потрепала Теда по волосам. «Почему от тебя пахнет кровью?» Женщина нахмурилась. «Ты опять с кем-то подрался, несносный мальчишка?» «Мама!» — протянул Тед. «Это моя обязанность!» «Ай!» Мужчина выгнулся, на лице его появилась болезненная гримаса. Женщина схватила непутевого сына за ухо. «Я в порядке, честно Тот же, дьяволенок!» улыбнулась женщина и отпустила Теда из плена. «И кого ты мне привел?» Взгляд ее, наконец, обратился к Тее, которая так и стояла посреди двора. Девушка по привычке сложила руки перед собой, собираясь поклониться, как это делали в храме перед вышестоящими. Привычка, вбитая в голову палками. Но замерла. Поняла вдруг две вещи. Женщина перед ней слепа. Белесые глаза смотрели на нее, но не видели. А еще она почувствовала тонкое, едва уловимое дыхание силы, Женщина обладала магическими способностями. «Мама, это Тея». Тед жестом поманил свою гостью поближе. Тея не стала сопротивляться, сделала пару шагов навстречу. «Она... помогла мне». Очевидно, слово «спасла» стражник, говорить боялся, потому что после этого мог возникнуть логичный вопрос. «Спасла от чего?» Но мудрая женщина уже и сама все смекнула. Зашила тебя, пока ты истекал кровью, как новогодний хряк. Мама! Тед так густо покраснел, что даже Тее стало его немного жаль. Она опустила голову, все же пряча улыбку. Тэя, это моя мать, Мадонна Фелиция. Иди сюда, дитя. Девушка ответить ничего не успела, как теплые руки коснулись ее. Тея испуганно отпрянула. «Ну-ну, не бойся, я просто хочу ощупать твое лицо. Теперь только так я могу узнать тебя получше». Тея кинула взгляд на мужчину, тот ободряюще кивнул. И она наклонилась, подставляя лицо. Мягкие и теплые пальцы пробежались по линии подбородка вверх, ощупали нос, брови, глаза, губы. Словом, все. Как ни странно, в этом не было чего-то действительно неприятного. Однако Тея не могла перестать думать, каково этой женщине живется в мире, в котором нет ничего. Только пустота вокруг. «Красивая», — сделала вывод Фелиция и отстранилась. «Тебе некуда пойти, девочка?» «Мама, она...» «Теобальд, кажется, я не с тобой разговариваю». Тед немедленно стушевался и виновато взглянул на Тею. Кажется, для него мать была непререкаемым авторитетом. «Все верно, Мадонна», — не стала кривить душой Тея. «Я только что прибыла в столицу, и у меня ни гроша в карманах». «Чем же ты собираешься зарабатывать на жизнь?» — Филиция нахмурилась. «Я умею врачевать?» — ничуть не смутившись, ответила Тея. «Думаю, ваш сын даст лучшие рекомендации». Фелиция громко рассмеялась. Смех у нее был яркий, как солнечный лучик в погожий день. Даже хмурившийся Тет улыбнулся. «Не пропадешь», — одобрительно протянула женщина. «Так и быть. Найдем тебе угол». Жилые комнаты были на втором этаже. Комнат, в общем-то, было две. Одну занимал старший брат Теда, хмурый мужчина с сединой в темных волосах, хотя на вид ему было не более сорока. Патриция, та девушка, которая кричала из окна второго этажа, была его женой. У супружеской пары было два наследника. Трех лет — и полугода. Тед с матерью занимал вторую половину верхнего помещения. Здесь стояла всего одна кровать. Судя по всему, фелиции. Тед ютился у противоположной стенки на соломенном матраце. «Постелим тебе вот тут», — указал он на свое место. «А я к окну». «Я не боюсь холода», попыталась уверить его Тея, но страшу прямо замотал головой. «Нет, это все, что я могу тебе дать». Переубедить его не удалось, и Тея сдалась. Все равно это ненадолго. Ни Матрац, ни еще шестер человек ее не пугали. После сна под открытым небом это было что-то наподобие королевских перин. Но для того, чтобы подобраться поближе к Кетцеру, надо было не обрастать уютным уголком, а искать. И этому явно не способствовало хозяйство, ласковая Фелиция и Патриция, которая обрадовалась тому, как Тея одним движением руки вылечила старшему сыну сопли, которые ручьем текли уже месяц. Видя, что сейчас жрицу возьмут в оборот, Тед предложил Тей немного показать город. «Я как раз хотел пройти до казарм. Надо вернуть мою красотку на место». Они стояли во дворе, Тед взял лошадь за поводьем. Тея благодарно кивнула. Не хотелось бы плутать, в случае, если ей придется отлучиться из дома. Она снова спрятала волосы под платок И они вместе отправились возвращать казенную лошадь. На этот раз пешком. «Зачем это?» — Тед указал на зеленый плат с коричневой каймой. «Все жрицы и послушницы носят его», — ответила Тея. «Нет, зачем ты наделал его сейчас?» — Тед помотал головой. «Разве ты не сбежала?» «Это не значит, что ты больше не жрица». «О, как бы Тея хотела на самом деле до конца избавиться от этого платья!» Домотканная ткань, грязно-зеленого цвета с коричневой окантовкой по низу, и такой же платок, форма планты. А до того было белое, а до него нежно-голубое. Всегда один фасон менялись только цвета и кант, обозначавшие твою ступень службы. Столько лет прошло, а она так и не приучилась к службе и хотела бы сжечь это платье, вторую кожу, к которой так привыкла. Но жрицы должны были сослужить ей еще одну, последнюю службу. Жрицы Аквилии известны своими целительскими способностями. «Так я быстрее найду тех, кто захочет заплатить мне за работу», — призналась Тэя. «А деньги ей сейчас ой как нужны были, хотя бы для того, чтобы избавиться от платья. Но для начала снять себе комнату где-нибудь подальше от Теда и его семьи». «Почему ты сбежала?» — стражник прищурился. «Кажется, ты обещал больше не задавать мне вопросы». Тэт недовольно засопел, но замолк, по всей видимости, обидевшись. Они еще долго шли молча, пока Тея не заговорила первой. Что с глазами у Мадонны Фелиции? В какой-то момент она стала все хуже и хуже видеть. Тэт ответил охотно. А потом за год и вовсе почти перестала. «В последний раз, когда я спрашивал...» Она говорила, что видит лишь яркие движущиеся пятна перед собой. Почему не пошли к целителю? Тея чуть склонила голову, глядя на стражника. Очевидно, простой лекарь тут дело не помог бы. Однако маг еще мог вернуть Фелиции зрение. Я окопил деньги с жалования. Тед помрачнел. Но потом умер отец, и расплачиваться с целителем стало нечем. Все ушло на похороны. Тея кивнула. Это была правда. Целители, особенно высокой ступени, брали за свои услуги много. Несколько раз она с другими послушницами и старшей жрицей путешествовала по деревням и даже доходила до ближайшего города. Обязательной частью служения жрицы было спасение. И хотя в храмы без того постоянно шли люди, жрицы не гнушались и самой тяжелой работы. К ним выстраивались настоящие очереди из тех, кто нуждался в помощи, но не имел денег, чтобы заплатить магу-целителю. Жрица поймала взгляд стражника. Тот смотрел на нее выжидательно, будто хотел чего-то. — Ты что-то спросил? — Я не слышала. — Нет, ничего, забудь. Тед замотал головой так сильно, что она могла вот-вот оторваться. Мы почти пришли.